— возразил старик. — Я, когда в и ч а взглянул на него, вылитый покойный Александр Ильич, как две капли воды. — Нет, в мать, вылитая мать. Старики поспорили и остались каждый при своем мнении. — А ты, поди, совсем о б о с у р м а н и л с я на ч у ж о й стороне, — спрашивал м а р ь Степановна гости. — И лба не умеешь перекрестить поистовому-то. — Щепотью молишься. — Нет, зачем же забывать с т а р ы е уклончиво ответил Привалов. — Никого уж и в живых почитай нет, — печально проговорил м а р ь Степановна, подпирая щеку рукой. — Старая девка размахнена, кое-как держится, да еще Колпакова. — Может, помнишь их? — Да, помню. — Добрые л ю д я мрут, и нам дорожку т р у д прибавил от себя Бахарев. — а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 — объяснила Марья Степанна, о в поднимаясь с своего места. — А по нынешнему господа в восемь часов вечера садятся за стол. — Да, кто встает в двенадцать часов дня, — заметил Привалов. — Ну, а ты как? — Как случится, Марья Степанна? о в — Вот буду жить в узле, тогда постараюсь обедать в двенадцать. — Так-то лучше будет, — весело заговорила Марья Степанна. Ответ Привалова ей очень понравился. — Ты старины-то не забывай, — наставительно продолжала она по дороге в столовую. — Кто у тебя отцы-то были, а? Ведь столпы были по д р е в л е м у благочестию. Новшества этих и знать не хотели, а прожили век не хуже других. А дедушку твоего взять, п а л Михайлович Гуляева... Он часто говаривал, что лучше в одной рубашке останется, а с б р и т о у с а м и да табашниками из одной чашки есть не будет. Он какой дом-то в ы с т р е л и л тебе? Пятьдесят лет простоял, и еще двести простоит. Эдаких людей больше и на свете не осталось. Так мелочь разная. Привалов плохо слушал м а р ь Степану. н Ему хотелось оглянуться на Надежду Васильевну, которая шла теперь рядом с Василием Назарчем. Девушка поразила п л и в а л о в а Поразила не красотой, а чем-то особенным, чего не было в других. «Мой младший сын, моя младшая дочь», — коротко отрекомендовал Василий Назарч, Верочку и Виктора Васильевича, которые ожидали всех в столовой.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 Она, правда, делала несколько попыток самостоятельно вступить в разговор с Приваловым, но, не встречая поддержки со стороны Марьи Степанны, красноречиво умолкала. Зато эта почтенная дама постаралась вознаградить себя мимикой, причем несколько раз самым многознаменательным образом указывала глазами Марьи Степанне то на п р и в а л о в а то на Надежду Васильевну, тяжело вздыхала и скромно опускала глаза.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 Когда мы состаримся, будем тоже говорить, что вот в наше время так были люди. Все старики так говорят. — Да вам с Давидом Лиховским и головы не сносить до с т а р о с т и т проговорил Василий Назарыч. — Молодость, молодость, — шептал Хеоня и Алексеевна, закатывая глаза. — Кто не был молод, кому не было шестнадцати лет. Не так ли, Марья с т е п а н н а Глядя на испятое сморщенное лицо х и о н и и Алексеевны, трудно было допустить мысль, что ей когда-нибудь, даже в самом отдаленном прошлом, могло быть шестнадцать лет. — Вы, вероятно, запишетесь в один из наших клубов, Сергей Александрович, — спрашивал Заплатина с жестом настоящий гранд-дам, высокопоставленной дамы. — Право, я еще не успел подумать об этом, — отвечал Привалов. — Да и вообще едва ли придется бывать в клубе. «Да — Да-да, я понимаю, что вы заняты, у вас дела, но ведь молодым людям отдых необходим, не правда ли? — спрашивала х и о н и я Алексеевна, обращаясь к Маре Степанне. — Только я не советую вам записываться в б л а г о р о д н ы е с о б р а н и я Скучище смертное и сплетни. А у нас в общественном клубе вы встретите целый букет красавиц. В нем недостают только Надин.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 Недавно на обвинительную речь прокурора он ответил так. — Господа судьи и господа присяжные, я могу сравнить речь господина прокурора с тем, если б человек взял ложку, почерпнул щей и пронес ее вместо рта к уху. — Понимаете? Восторг и фурор! — Нужно спросить, Хеоня Алексеевна, во что обходится остроумие веревки на его клиентам, — заметил Бахаев. — Ах, Василий Назарыч, конечно, Николя берет крупные куши, но ведь мы же живем в такое время, в такое время, не правда ли, Марья Степановна? Марья Степановна ничего не ответила, потому что была занята поведением Верочки и Виктора Васильевича, которые давно пересмеивались насчет х и о н и Алексеевны. Дело кончилось тем, что Верочка, вся красная как пион, наклонилась над самой тарелкой.